В Ряж городе никто не ожидал нападения. За полгода гелянцы привыкли, что неподалеку живут русские беженцы, привыкли к виду казаков и звукам русской речи. В державе Шаха-Аббаса немало народов, и на всякого чужака не надевуешься, особенно если живет он смирно и исполняет шахскую службу. А тут вдруг в одно мгновение привеченные властями русичи обратились в убийцы хищников. Тысячное войско обрушилось на город, который обещалось беречь. Грабили всех без разбора, лишь бы было что грабить. Не щадили ни мечети, ни медресе, ни гаремов знатных горожан. Если кто и пытался сопротивляться на хлынувшей орде, то его стаптывали походя и, не заметив, спешили дальше. Скорей, впереди всегда самая желанная добыча. Гарнизон крепости попытался было драться, но что могли поделать полсотни аскеров, вооруженных луками и короткими копьями, против такой толпы. А медные пушки, всего их в крепости было четыре, оказались к стрельбе не готовы, валялись себе возле ворот прямо на земле, круглые жерла, понабиты всяким мусором. А ведь хорошие пушки были, отнятые в прошлую войну у турок. Разин орудие самолично осмотрел, выслушал сбивчивые речи Семена, а потом велел стащить стволы на струги и привезть в божий вид». Так и у казаков появились не только малые пушечки, но и серьезная артиллерия, какая встречается лишь в крепостях и на самых великих кораблях. А то ведь, когда из яицкого городка отплывали, то великие пушки с городских стен пометали в воду. семён по лавкам не гулял, оставаясь при разине. Так ли этак, он свое успеет получить. Сперва надо дело справить. Дождавшись подходящей минуты, семён напомнил атаману. «Под городом летних дворцов тьма. Шахин-Шахов летний дом тоже тут. Как бы людишки оттуда не утекли вместе с добром, лучшие аманаты во дворцах живут». «Валяй!» — крикнул разгоряченный атаман. «Бери, человек 100 и ступай! Шахские палаты тебе дарю!» Охотники нашлись быстро, и вскоре отряд, набранный сбору по сосенке, спешил сквозь масличные рощи в сторону от разоряемого города. Тревожные вести галопом скакали впереди пешего отряда, и когда казаки добрались к летним дворцам, их встретила запертая решетка, по ту сторону которой маялся прошлый семёнов знакомец дворцовый улем в зеленой челме. Рядом, отступив на пару шагов, топтался другой приятель, старый садовник, не сменивший, кажется, с тех давних пор ни драного халата, ни стоптанных до дыр сапог, ни стертого жесткой землей китменя. Позади этой не схожей пары выстроилась человек семя скеров, двое стояли заряженными пищалями, но даже у стрельцов вид был самый несчастный. Ясно ведь, что узорная решетка супостата не удержит, а биться против этакой орды только себя понапрасну губить. «Войны!» — протяжно крикнул Улем. «Вспомните, что вы присягали верно служить царю царей!» «Вы клялись на ваших священных книгах и сполна получили жалования из казны. Великий грех нарушить присягу. Такое не водится ни между правоверными, ни среди христиан. Заклинаю вас вернуться в указанное место и честно нести службу». «Ребятушки!» — перевел слова Хаджи-садовник. «Мула не велит бунтовать. Приказывает вернуться, откуда пришли, и сидеть мирно». «Погоди, это остановил невольного толмача Семен. И, повернувшись к Муле, выкрикнул. «Не тебе, Хаджа, о грехах пенять. Ну-ка, вглядись, узнаешь? Ведь это с твоего благословения шахские слуги меня в мечети вязали. Теперь скажи, кто из нас двоих злейший веропреступник?» Скорее всего, Мула не признал Семена, которого видал мельком больше десяти лет назад. Но самого случая, разумеется, забыть не мог. Мула попятился, прикрываясь рукавом, следом попятились солдаты. «Айда, хлопцы!» — крикнул семён и первым полез через узорчатые ворота. Улема семён догнал возле самых дворцовых стен, не сильно стукнул кулаком в шею. Хаджа немедленно упал, постановая по к ногам страшного казака, ожидая жестокой гибели и не надеясь вымолить пощады. семён сдернул с плешивой улемовой башки зеленый шелк богатой челмы, крикнул «Не тебе, паршивец, вера кичица!» и, пнув стонущего тонущего хаджу в ребра, побежал к запертым дворцовым дверям, огромным, в три человечих роста, искусно из украшенным тонкой резьбой, какую в ином месте не вдруг и поглядеть удастся. «Ломай!» — выкрикнул семён ударяя в яровчатые плахи дверей. «Пусти! Пособлю!» Попище Иванище стал рядом, двумя руками вздел пудовую булаву и обрушил тяжкий удар по хрустнувшей дверной красе. После третьего удара дверь с грохотом обрушилась, и семён вместе с другими казаками очутился в покоях Бастан-Паши. Казаки с радостными криками помчались по комнатам, срывая бархатные занавеси, запихивая в торбы серебряные светильники, кальяны с мундштуками темного индийского янтаря, все, что можно снять с места и унеся превратить в червонцы. Но семёна добыча не влекла. Он искал старого обидчика. В одной из комнат углядел горбатого карлика, испуганно зарывшегося в подушке. Ухватил его за ворот испанского камзола, выдернул на свет. «Где Паша?» «Там», — пискнул карлик, отмахиваясь ручонками. «В дальние комнаты побежал. Где слуги?» Семен швырнул горбуна обратно в кучу подушек и поспешил дальше. Управляющий летними дворцами визир Васаят Паша... Дрожал, закрывшись в одной из комнат на женской половине дома. Почему-то казалось, что сюда тати не ворвутся, хотя что их может остановить неверных? Закон не для них писан. Крики, грохот, шум несусветный все ближе. Васаят хотел с испугу под подушку лезть, как за минуту до того прятался его шут. Да не смог, ни карлик все-таки. Вот что-то грохнуло за дверью, и в проеме появилась страшная фигура. Грязная, оборванная за месяцы бесприютного житья, но исполненная силой и злобного торжества. В дочерна загорелой руке тонко изгибается сабельная сталь. — Вова! — застонал раб Божий Васояд. — Здравствуй, Василий Яныч! — недобро усмехаясь, проговорил разбойник. — Не ждал встретиться? — семён ошламленно пролепетал визир. — Семушка, не погуби! В тёмном коридоре вновь что-то грохнуло, и в покое ворвался Игнашка Заворуй. — Сёмка! — заорал он. — А я гадаю, куда ты подевался? — Ба! — Да никак ты самого, бастан, пашу словил. Волоки его на струк, пусть выкуп платит. Только смотри, меньше, чем за сто червонцев не отпускай. — Я заплачу! — заторопился Восояд. — Я больше заплачу, двести дам. — Погоди! — прервал Семён. — Ну-ка, Игнат, вглядись в стервеца, узнаёшь? — Игнашка застыл, вытянув шею по гусиному, а потом изумлённо протянул. — Да не как это Васька Герасимов. Ишь, куда заполз, сукин кот? Ну тогда с тебя все 500 золотых. — Погоди, — вновь остановил приятеля Семён. — Мне ещё с него за старое спросить надо. И не только за то, что он нас татаром сдал. За ним долгий список тянется. — Верно, — радостно возопил Заваруй. «Ну-ка, посторонись, я его сейчас рубану!» «Да погоди ты!» — прикрикнул Семён. «Мне с этой мордой сначала кое о чём поговорить надо. Ты с ним как с корабля прыгнул, так и не видался. А у меня есть о чём беседу беседовать». «Ну, валяй!» — согласился покладистый Игнашка. «Только недолго проклажайся. А то хлопцы всё добро растащат, тебе не останется». Игнат сорвал со стены медную курильницу, осмотрел, плюнул презрительно и, бросив дешевку на пол, канул в полутьме за дверью. «Семен!» — изнывал Васька, дрожа от смертного ужаса и не зная, как умолить злого казака. Хотел по отчеству обратиться, так ведь не знал отчества, зачем оно крепостному мужику. И Василий, одурев от страха, забормотал вовсе несусветное. «Семен, ага, Христа ради, Аллах Акбар, отпусти душу на покаяние!» «Душу, значит, на покаяние». семён улыбнулся, вспомнив отчего-то дьяка, допрашивавшего его в сыскной избе. «Скажи-ка ты мне, Васаят Паша, о чем ты прежде думал, когда душу свою шайтану прозакладывал? Когда я к тебе с просьбишкой приполз, где твоя душа была?» «Виноват, Семушка. Спужался я тогда. Думал, ты убивать меня пришел». «Это я сейчас тебя убивать пришел». «А тогда хотел о Дуняше спросить, не знаешь ли, что с ней сталось?» «Не знаю, Сёма, истинный Христос не знаю». «Брешешь? Я с Фархадом полугода не прошло, как говорил. Ты Дуньку себе за долги забрал». «Так-то, истинный Христос всё видит и врать не велит». «Неправда?» Василий трясущимися пальцами распустил кушак, скинул шальвары, заголив покалеченный срам. «Гляди, Сёма, что они со мной сотворили, ироды? Ну, сам посуди, зачем мне твоя Дунька?» «Вот уж не знаю». Бросил Семен, брезгливо глянув на то, что осталось у Васьки промеж ног. «Верно за тем же, зачем Мусе про меня врал, мерзость свою потешить захотелось. Ты не боись, про Дуньку мне тоже все известно. Ты же себя безопасным считал и пакости свои на людях творил, не скрываясь». Словно вспомнив о чем-то, перевел взгляд на ждущую саблю. «Семушка!» — горестно стонал Васаят. «Христом Богом!» «Какого тебе еще Христа взыскалось?» — недобро усмехнулся Семен. «Ты же бусурманскую веру нелицеприятно принял. Молишься по пять раз на дню, видно, грех замаливаешь, что мечеть осквернил, обычай беста похерил. э да что с тобой говорить? Нет такого закона, которого ты бы не приступил!» Семен медленно повел в воздухе клинком, и бледный визир уже не заискивал в глаза Семену. А так и стоял со спущенными портками, будучи немощен оторвать взгляда от пристального змеиного поблеска Булата. — Виноват, Семушка, бес попутал, прости мой грех. — Христос велел, до да семижды семьдесят раз, а ты единожды прости, не губи душу, я все исправлю, назад окрещусь, в монахи подамся, вай! — Назад окрестишься, — зловеще пропел семён а помни, что о таких, как ты, Господь говорит». К — Который? — А любой, Вася, любой, в какого люди веруют. Клинок приблизился к горлу визир Паши, и тот дико скосил глаза, послушно следя за гипнотической искрой. — Воздастся каждому по делам его. Примите же наказание за то, что вы не веровали. семён повел саблю на отмах. — Не надо! — забулькал визир. Я обращусь истинный Христос в святое православие перекрещусь навсегда. Навсегда. Это верно, подтвердил Семён. Я сам тебя в истинную веру перекрещу. Не-а! завичал Василий, отшатнувшись, и по этому сигналу Семён хлестнул клинком наискось и тут же второй раз поперек, разрубив фигуру на четыре части, так что на землю пало уже не тело, а просто груда кровавой человечины. вытер саблю, кинул в ножны, не глядя, сел на забрызганную кровью подушку. Вот и все. И нет больше старого спора. Не надо сомневаться, кто же был прав. Прав тот, кто пережил противника. Это только в чешуйчатом племени дольше живет тот, кто лучше присмыкается. У людей наоборот. Напрасно старался Васька обжулить судьбу. Алах лучший из хитрецов. Я победил тебя... приказчицкий сын, не потому, что сумел порубить в лапшу, а от того, что человеком остался, презрев лесть нового века, а ты всего лишь получил по заслугам. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, и если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, я отсек тебя от своей жизни. Вот только полоснул клинок и по самому судье, и корчится душа, истекая кровью, себе не солжешь, Недруга сгубил, а сомнение осталось. Не в Ваське гнильца отлело, а в себе самом. Семен качнулся, застонал сквозь сжатые зубы, завыл неутешным звериным воем. Двое дни казаки переносили на струги неподъемную добычу. Везли на арбах, волокли охапками, кошелями, торбами. Все до последнего оборванца переоделись в шелка, комку, муслин. Гелянские сидельцы и пришлые купцы уже не кричали и не искали правды, а лишь с тоном стонали, когда новая ватага вышибала двери лавки и принималась шарить по дому, выискивая недограбленное. Струги перегрузили так, что волна через край хлистала. Одного русского полону человек с восемьсот выручили, а что персидского народу в полон взяли, того и не считал никто. Множество добра было втоптано в грязь на берегу, С собой брали лишь самое ценное, и весь отряд покатывался со смеху глядя на Тимошку Акимова, который повез с собой успевшую налиться соком редьку. На третий день разъезды принесли вести. От Назвина подходит шахское войско, а в Новошехре мастера под началом голландских корабелов мастерят галеры. Видать, крепко допекло шаха казацкое самоуправство. Связываться с шахсивенами никому не хотелось. Атаманы приказали завтра быть готовым в море уходить. Отплывали при противном ветре на веслах, оставив позади разоренный гилянский берег, остывшие пожарища на месте дворцов, разграбленные лавки бусурман, скрежещущих зубами от бессильной ненависти. Крепко молили Аллаха обиженные, чтобы потопил казацкие челны в беспокойном море, однако вышло по-иному. Христианский бог пересилил Аллаха. Ветер сменился, позволив поставить новые дорогильного шелка паруса, и разбойная флотилия ходом пошла к пограбленному допрежь городу Баки. Там, неподалеку от Абширона, заранее было присмотрено крепкое место, откуда, по словам старожилов, удобно было и в Тарки ходить, и в Гелянь, и в Трухмены. Новый стан расположился посреди моря и носил баское имечко «Свиной остров». «Свиной остров» оказался каменистой косой длиной чуть менее версты, а в ширину того меньше. С разбега переплюнуть можно. С одной стороны над островом ощутимо нависал Бакинский берег, с трех других невозбранно плескало море. Никаких свиней на острове не водилось, да и не могло водиться. На здешних камнях и мокрицы не важивались. Даже чайки и те выбирали для гнездовий места попривлекательней. Черные камни острова у самой кромки воды покрыты вонючей слизью, чуть дальше сероватым налетом горькой соли. Кое-где меж камней виднелись мясистые веточки гармолы, которую даже верблюд не ест. Достелились плети бешеного огурца. Чёртов овощ как раз созрел к прибытию гостей, и к вечеру весь отряд был заплёван липкой белой дрянью, напоминающей сопли, а то ещё что похуже. Кроме этих двух произрастаний на острове не было ничего, даже вездесущая колючка, обжившая солончаки на свином острове, укорениться не могла. Припоганое вышло место для стана. Семён, впрочем, иного и не ждал, помня, что значит свинья для правоверного мусульманина. Спросили бы товарищи объяснил бы им, что слово «данус ада» лучше переводить не «свиной», а «свинский остров». Но так или иначе, зашевелилась на пустынном острову жизнь. Струги приткнулись к берегу, благо, что с трех сторон к суше имелся неопасный подход. Наверху, подальше от соленой мокрити, поднялись шатры, вокруг которых казаки с ходу принялись отсыпать земляной вал, и даже дымы кое-где закурились. хотя топливо между камней не сыскать было ни за какие деньги. Город Бака смотрел через пролив на обидчиков, но повоевать их не мог. Море крепко берегло казаков. Разинцы тоже смотрели на берег голодными глазами, понимая, что дважды в один посад на храпом не ворвешься. Попытались было высадиться на Абшироне, но, не дойдя от Жейран-Батана, встретили такой отпор, что еле ноги унесли. «Избесилась-то тарва», ругался Завару и вместе с Семеном, участвовавший в неудачной вылазке. «Чего им здесь-то защищать? Там же ни домишка нету, ничем не покорыстуешься. Поводу шли, а они всем войском на перехват. Вот уж Господь ума не дал». «Это тебе Господь ума не дал, а им в самый раз», — возразил Семен. «Они же нас на этом острову без воды замкнули. Куда теперь податься? На Волгу поводу не сплаваешь». Там нас воевода Прозоровский с князем Львовым ждут, не дождутся. На Куру или Гелянь. Так оттуда Кызыл Паша скоро сюда пожалует. Ты же сам рассказывал, что персы галеры рубить взялись. Думаешь, для чего? По нашу душу. Вот и скажи, где воду брать? Хе, отозвался Игнашка. Посреди моря воды взыскался. Вон ее сколько кругом. Соленая. Ну так и что? С утреца рассольчику хлебнуть. Самое клевое дело. Я пробовал. Ежели холодненькая, так и ничего, в жилу. Опухнешь. Я, небось, не опухну. У меня хмельного столько выпито, сколько ты не видал никогда. А закуски солененькой куда как меньше досталось, зато теперь подровняю. Так что не дрей в паре, заворуй, дурному не научат. Игнашка замолк мечтательно добавил. А все-таки кенно было бы сейчас мискуса набуксаться. Верно, в тон приятелю согласился семён и лопухой захлебать. Знатоки от глянули друг на друга и заржали так, что в баке слышно было. А через неделю к острову подошел галерный флот Астаринского хана Мамеда. До полусотни больших галер, на каждой из которых установлены медные пушечки и посажено вдоволь ратного люда обложили остров, отрезав разенцем всякий путь к отступлению. Кроме шахсивенов на корабли было посажено кумыкское и черкесское ополчение, общем счетом без малого 4000 человек. Мамед-хан заранее праздновал победу. Трубы и на его лодках играли воинственно. Флажки трепетали от набирающей силы моряны. И вообще, красота в персидском войске была неописуемая. семён не пошел на корабли, вышедшие навстречу Мамед-хану. самого первого путешествия недолюбливал он море и боялся хлипкой пучины под ногами. Семен остался на острове при больших пушках, вывезенных из ряша, и стараниями бывших стрельцов, приведенных в боевую готовность. Две пушки установили на оцепном валу казацкого городка, а две других — на восточной оконечности острова, где ожидалась высадка неприятельских галер. Вначале Разин не хотел отряжать туда орудия, Но Семен сумел уговорить атамана, за что и был поставлен над пушкарями главным. Отдавая приказ, разин ничего не добавил. Но и без того было ясно, что если окажутся пушки зря выставлены из городка, то головой за это дело придется отвечать Семену. В подручных при Семене оказались Попище Иванище и Кузнец Алфирий. Люди могучие великанской силы, но не особо опытные в рукопашном бою, и потому невзятые на струги. Пушки исправны и готовы к сражению. Пороховой снаряд прибран в хорошо укрытую заимку, чтобы случайная искра не спалила разом все зелье. Каменные и чугунные ядра калились в костре, для которого заранее был навезен хворост. Все готово для пальбы. Вот только куда полить ежели впереди разворачиваются, готовясь сцепиться с персами казацкие челны? Анфирий и Иванище стояли в растерянности, ожидая команд. «Клинье подбей!» — крикнул семён бросаясь к крайней пушке. анферий понял командира с полуслова и, взмахнув огромной кияной, принялся загонять между орудийным станком и стволом дубовый клин. Пушечное жерло поползло к небу. ахти батюшки!» — крестился Иванище, видя, что приятели собираются полить в сторону своих кораблей. «Вторую подымай!» — рявкнул на попа Семен, и, примерившись на глаз, велел уже Анфирию. «Еще чуток!» «Так, теперь ладно». Месяц назад пушки были привезены на остров безо всякого приклада, но теперь стараниями Анфирия потребный инструмент имелся в изобилии. Малые и большие клещи, пробойники, длинные фитильные щипцы, без которых пушкарю разом отшибет руку, банники с намотанной ветошью и даже три ложицы, тесанные извязкой худо сгораемой акации. Дождавшись нужной минуты, Семен вдавил дымящийся фитиль в запальное отверстие. Анфирий замер, вытянув шею, пытаясь разом увидеть, и как бабахнет пушка, и куда полетит ядро. Иванище присел, заложив уши руками. Пушка подпрыгнула на станке, выплюнув из дула и запальника белое пламя. Руку с фитилем откинула так, что едва не вынесла из плеча, Околёное ядро, описав невидимую дугу и свистнув высоко над чердаками казацких стругов, вломилось в борт одной из галер, разметав в щепы десяток весел. «Ага — Ага! — неслышно взревел Иванище. — Возвахом, прахом и чертополохом бусурманское семя! — Скати! — рявкнул Семён, бросаясь ко второму орудию. Иванище подхватил кожаное ведро, плеснул на зашипевший ствол солёной морской воды — Затем, вспомнив семёновы поучения принялся проворно шуровать банником, вычищая из дула пороховую гарь. семён и Анфирий тем временем наводили вторую пушку, уже полностью снаряженную для выстрела. Второй выстрел оказался не столь удачен. Ядро впустую расплескало воду. семён бегом вернулся к первой пушке, которую Иванище как раз кончил обихаживать, заложил карту с добротно перетертым зельем, снарядил запальник, Анфирий тем временем вбил пыш из хлопчатой рединки, вкатил сверху ядро и, ухватив кияну, приготовился наводить пушку. Лишь тогда у Семёна выпала необходимая минута глянуть в морской простор. Казацкие челны быстро шли на сближение с галерами Мамед-хана. Рядом с хищно вытянутыми галерами плоскодонные струги и эмбенки казались муравьями, вдумавшими напасть на ползущую змею. Но, подобно змее, полши в муравейник, персидский флот уже был обречен. И галеры, и челны ходят на веслах, но ради сбережения сил имеются у них и паруса. А значит, перенимешь у противника ветер, окажешься в лучшем положении. Твердо помня это нехитрое правило, мамед хан пошел на остров с мористой стороны и попал в ловушку, расставленную самой природой. Галеры наткнулись на каменные мели в том самом месте, где только что не опасно плавали струги. Казалось бы, велика ли разница в осадке, поларшина, не более. И все же челны прошли, а грузные галеры напоролись на подводные валуны и замерли, позволив семёну расстреливать себя не торопясь и на выбор. Семенцы-товарищи успели дать еще два залпа, когда корабли наконец сцепились. Тут-то и выяснилось, сколь превосходнее разбойничий флот над двухъярусной галерой. Грибцы-невольники побросали веслы и полезли под лавки, спасаясь от пули нечаянных стрел. Теперь не только те корабли, что сели на мель, но и вся флотилия Мамедхана мгновенно обездвижила, став легкой добычей привыкших к морю казаков. На другом краю острова тоже что-то делалось. Оттуда доносились хлопки мушкетов, гулко громыхнули большие пушки, но к этим звукам семён не прислушивался. Он свою часть ратной работы... Сделал. «Пушки чисти!» — приказал он помощникам, что, забыв о деле, с разинутыми ртами глазели на побоище. «Снаружи песком драять в сухую, чтобы сияло, а то позеленеют от соли, стрелять будет неловко!» Анфирий и Иванище со вздохом пошли к орудиям. семён принялся убирать остатки нестраченного зелья. Огненный бой короток, кто-то кого-то еще режет, а пушки уже молчат, и пушкари прибирают их, готовя к будущим сражениям. Персам на воде биться несподручно. Из всех галер срубленных под началом взятого на персидскую службу немчи цесарской земли, из-под свиного острова утекло едва лепеток. Сам Мамедхан спасся, бежав на одном из уцелевших корабликов, а вот сын его, персидский княжеч Шабын-Дебей, попал в плен и брошен был на кругу вместе с иной богатой добычей. С того дня на море у казаков соперников не осталось. Возрыдали прибрежные города, ужаснулись народы. Кто мог, отсиживался за стенами, остальные готовились к смерти. Прибрежные городки Фарабат и Острабат, прежде уцелевшие за казацким недосугом, теперь были разграблены начисто. Последнее время обученные нуждой казаки отовсюду, кроме грабежной добычи, везли еще и воду в бурдюках. Однако все равно воды на острову не хватало, и многие пили прямо из моря. Результат не замедлил сказаться. В лагере объявились повальные болезни. Одним из первых слег хвалившийся здоровьем Игнат заворуй Да я ничего, — объяснял он Семену. — И я здоровый. Вишь, харик какая красная. Только смага умучила. Сил нет. семён качал головой, глядя на опухшую Игнашкину физиономию. Самому Семену выдаваемой воды хватало, выручала пустынная привычка не тратить драгоценную влагу на что попало. К соленой морской воде Семен не притрагивался. Умывался, как в Коране предписано, песком. Рыбу, которой по временам промышляли разбойники, не варил, а жевал так, сырьем. Больному Игнашке он тоже принес звено севрюженки. Отжал сок, хотел напоить приятеля. Но тот воспротивился, что есть мочи. — Да ты чё, разумом рехнулся. Э, — этокую погонь пить. Ты бы еще лягуху предложил или червяка. — Смерть подопрет, и червяка съешь. — спокойно заметил Семён. — Да ну тебя Это ты, видать, у арабов понабрался. Вспомни по деревням, когда недород, мужики с голоду мрут, но лягушку или иную не едят. Поварил бы хоть в горькой воде, всё равно ведь присаливать надо. — Нельзя ничего в море присаливать. Тут самый ветер и без того солёный. С горькой воды ты и пухнешь, — уговаривал Семён. — Асмага тебе чудится, и харя у тебя скорлатная от морской соли. «Будет кабеница, Игнат! Выпей! Полегчает!» Однако у Игнашки Блевотина подступала к горлу при одной мысли о таковом лечении, и на все уговоры он только мотал головой, не замечая, что плохеет с каждым днем. Даже редька, которую домовитый Тимоха честно разделил с Семеном, не помогала. Хоть и не горька, зеленая редька, а все нутро жжет. К июлю месяцу по всему морю не осталось ни пограбленных деревень, И лишь крепкие города Астрахани и Дербент жили неопасно. Люди богатые отъехали из беспокойных мест. Пастухи отогнали отары в глубь матерой земли, и даже огородники старались поскорее снять урожай и увести из недобрых мест. Добыча казакам сильно поубавилась. Начал прижимать голод. Тогда-то на кругу сережка кривой и предложил сплавать в трухмены. Трухменская земля пустынная безводна. Городов там нет, нет ни купцов, ни землепашцев, а только кочевые юрты. Народец живет немирный, умеющий за себя постоять. Но что делать, если кроме туркмен некого стало притеснять? «Стат овечьих и конских у них много», — объяснял Сережка. «Текинские аргамаки у торговцев особо ценятся, и овцы трукмен хороши. Все ожернохвостые да курдючные». Плыть до Мангошлака — неблизкий путь. Многие среди казаков сомневались, будет ли прок с такого похода. Тогда Сережка, шарахнув шапкой о землю, велел спросить колдуна. Кликнули Арефу. Тот пришел важный, в расшитом халате и шмаханском колпаке со звездами. Изругал всех, что прежде к нему не обратились. Потом смилостивился и потребовал для волхвания барана. Сыскали барана. Арефа барана связал, взялся волхвать, башку ему открутя. Выл крутился, как припадошный, весь Майдан запакостил бараньими чревами, а в конце сказал, что все кончится по-доброму. Мол, так бы удачи не было, но он Арефа наворожил. С тем отряд на десятки стругов и уплыл к Чекелену. Семенов в этот раз остался на острову. Нечего ему делать средь пустого берега. Мусу в те края занести никоим ветром не может, а всех зипунов все одно не соберешь. К тому же не отпускал Игнашка Жариков, расхворавшийся всерьез. Он уже большей частью лежал без памяти или метался в горячке и бредил бессвязно. Последние два дня Семен уже не отходил от Игнашкины постели. Поил беспамятного скудно выдаваемой пресной водой и рыбным соком, сгонял с лица настырных мух, которых роилось всюду несметное множество. Под вечер третьего Игнашка открыл глаза, неожиданно ясным взором обвел вокруг себя, Потом слабо улыбнулся. — Сёмка, ишь ты, рядом сидишь, не кинул. А я, вишь, и впрямь умираю. Не думал так-то. Семён молчал, соглашаясь. Чего врать, если на человека просветление сошло, и он с жизнью прощаться начал. В такой миг взор страдальца насквозь пронзает. Его ничем не обманешь и не утешишь. — Я Сёма о чём припомнил? — зашептал Игнашка. — У нас в деревне... колодезь был, общественный, глубокий, с чигирём. Меня мамка на этот колодезь за водой посылала. А мне, пострелёнку, лень через всю деревню-то с коромыслом брести. Так я в озере зачерпну и говорю, что уже сходил. А в озере-то вода тёплая и тиновата. Мать попробует, и ну на меня ругаться. Бывало, что и воду выплеснет. Иди, говорит, за новой. Сладкая вода была в колодезе. И чигирь скрипучий поет. Туда вы сейчас, на полчасочка, воды мамке принесть. семён поникнув, кивал головой. Перед глазами маячил колодезь деда Богдана, спасший его когда-то. Вот оно как выходит. Не только в пустыне люди о воде бредят, но порой и посреди моря. Папа Ивана позвать, что ли? — спросил Семен и осекся, наткнувшись на неподвижный Игнашкин взор. Не дошел Игнашка Жариков до своего колодца. Через день вернулись добытчики, плававшие в трухмены. Вернулись, почитай, что пустыми. Юртовщики успели отогнать стада и встретить казачью братью боем. В этом бою каленая туркменская стрела отыскала сережку Кривого, отправив мятежного атамана на суд божий. Как обычно бывает, гибель вожака тяжко сказалась на всем казацком таборе. Люди разом почувствовали себя в беде, всем припомнились хвори и беды последних недель, скорбут и водянка, чесотка и вражеское ружье. Разин злобно ругался, выискивая, на ком сорвать гнев, а потом, вспомнив Арефово гадание, выволок его на середину круга потребовал ответа за прилюдное вранье. Арефа скрипел и огрызался, как загнанная крыса, но ни в ком не находил защиты. Злобный колдун всем успел стать поперек глотки, под улюлюканье собравшихся Арефу лишили и всыпали по голому две дюжины плетей. — Впредь не волхвуй, — поучал неприятеля по пище Иванище, — не гневи Христа дурацким манером, ему и без того наши грехи считать тужно. Арефу выдрали, но воды это в стане не прибавило. Люди слабели, а те, кто похилей, один за другим отправлялись следом за невезучим Игнатом Заворуем. Все чаще в таборе говорили, что пора и честь знать, век на море не прокукуешь, а то и добытое тратить будет некому, весь отряд на нет и зайдет. Начали поговаривать даже, что атаман попросту боится вертаться домой, опасаясь царского гнева. Государь, небось, не забыл разбитых стругов и пограбленной казны. Как бы ответ головой не пришлось держать. Кто-то вспоминал зимовку на Миян-Кале, пеняя, что зря поссорились с персюками, жили бы сейчас государевыми людьми, никоей беды не зная. Разин слышал разговоры, чернел, но молчал. На чужой роток не накинешь платок, о чем мир толкует, о том и бог мудрует. Наконец стало ясно, что дольше на море держаться нельзя. в атага разномастных корабликов тронулась на полуночь к родным берегам. Четырем буграм подходили на веслах, через силу перемогая упорно заладивший сиверка. А хоть бы и вовсе не было встречного ветра, все одно, изнемогшим людям долгая работа казалась непосильна. К тому времени чуть не четверть отряда лежали в лешку, мучаясь трясавицей и злым кровавым поносом. Потому когда из-за прибрежных островков явились сидевшие в засаде струги князя Львова, и на мятежный флот уставились мушкеты столичных стрельцов, многие решили, что здесь и конец так удачно начатому плаванию. Не таков, однако, оказался разен. Атаман прекрасно понимал, что сражаться с многотысячным отрядом, даже если в нем половина больных, дело непростое. Решиться на него трудно, а это значит, что прежде князь Семен Иванович будет казаков увещевать, чтобы с войском не биться и сдаться по добру. Тут-то и была извлечена на свет старая царская грамота, обещавшая казакам прощения, ежели они от воровства пристанут и добром пойдут во свояси. Теперь уже Разин не величал грамоту подложной, а изъявлял намерение вины принесть, что было потом достойно удивления. Поверил князь ложному целованию, словно и не вешал стенька его посланцев за ребра, не сажал воду, будто не предал тем же манерам персидских воевод. Сказано. Единожды солжёшь, кто тебе поверит? А вот надо же, верят завзятому лжецу раз за разом. Привыкли люди верить обманщику, когда клянётся он на Библии или Коране, призывает Каабу или целует крест. Хорошо от того обманщику живётся. «Сдурел, князь!» — слух удивлялся кузнец Анфирий, слушая милостивые слова и речи о прощении. «Бить нас надо смертным боем, а он икону подносит». «Кого Господь хочет погубить, сперва разума лишает», — вторил Иванище. «Эх вы недотёпы!» — Исаул чернаяров бывший старшим на Струге, повернулся к разговору. «Подумайте сами, ну побьют они нас, так ведь всё добро, что на Стругах собрано, потонет. А тут несметные богатства собраны. И ещё подумайте, нас четыре тысячи, но половина народа полоняники перед государем ни в чём не виноваты». Их тоже ружьем бить? Вот и мирится князь, не хочет свары. И Саул помолчал немного и добавил. Свара, братцы, опосля будет. Вот пригребем в Астрахань, там и начнут отделять овец от козлищ. Тут уж смекайте, куда ветер повернет. Когда воевода прикажет государеву казну вернуть, это еще не беда. Когда велит твои, семён большие пушки на ружейный двор сдать, это полбеды. Все одно с этими медными дурами, не в станицах делать нечего, не в Сибири. А вот ежели малые пушечки со стругов снимать прикажут, тогда жди настоящей беды. Это значит, не простил нас царь и смертью казнить хочет. — Ага, — протянул Семен, — а какое-то Сибири тебе обмолвилось дядька Ваня. — Так о той самой. Ты раскинь у мишкам-то. Куда нас девать? Ни в пяло, ни в мяло, ни в добрые люди. Мы теперь живой соблазн. «Таких, как мы, со времен Грозного царя и самого Ермака Тимофеича посылали новые земли воевать. В Сибири сейчас наши люди есть. Ерофейк Хабаров, может, слыхали? Он тоже прежде по Волге за зипунами плавал, а потом со всем отрядом в сибирскую Украину ушел. Теперь не по Волге, а по реке Амуру плавает, братскую землю повоевал. Сам себе большой, сам маленький. И царь его простил давно». А народу у него не то, что у нас, всего человек с 200 Вот пошлют нас к нему, и будут на Руси не только донские, терские и яицкие казаки, но и амурские. А за Амуром рекой говорят «Царство Апоньское», где православному народу воля дана. Там до сего дня пресвитер Иоанн царствует». «Брешут», — сказал семён «Пресвитер Иоанн в Абиссинии царствовал, только он помер давно, уж тому тысяча лет». У меня подельщик оттуда родом был, так он рассказывал. А за Муррикой китайский Багдыхан правит. И вера у него не неправославная, поганая. Тамошние купцы до самой Аравии на джонках плавают. И всему бусурманскому миру отлично известны. Про царство Апонское я тоже слышал, будто оно еще дальше, за морем. Но как там люди живут, не скажу. Всякое болтает. — А что? — подал голос Анфирий. В царство Апонское мне не больно вериться, а вот от Сибири я не откащик, ежели туда не в кандалах, а в казацком звании. Здесь, как не верти, все одно жизни не будет». семён вздохнул согласно. Теперь, когда они возвращались к родному берегу, он все чаще думал, как быть дальше. «Не выйдет прощения от государя, в Яицкий городок не покажешься, да и с прощением ничего хорошего там не ожидается». Значит, Анюту с детишками придется выписывать и с чужими людьми перевозить на новое место. А где это место найти? Государевых сел на Руси, почитай, совсем не осталось. Мещанинам осесть тоже непросто. Разве что на север уходить. Туда сейчас много народу потянулось от житейского неустройства и церковного гонения, что дошло, наконец, и до черного мужика. Даже с Волги бегут к Студенному морю ловить на Мурмане рыбу палтус. Вятские земли поспешают, под Вологдой спасаются. Как-то там дед Богдан жив».